На следующий день Феса опять повели на допрос. Он ожидал увидеть вновь собравшийся в полном составе следствия и несколько удивился, когда в пыточном покое его встретил только один Этлау, не считая, конечно, неизменной четверки палачей и пятого подпалачника. «Некромант», — резко сказал Этлау, не тратя время на вступление и уж тем более на приветствие. обстоятельства изменились. Нам придется спешить. И мне придется несколько изменить тему нашей дискуссии». Этой ночью я получил донесения из самых разных мест. Ты скован, так что я зачитаю тебе кое-какие избранные места. Итак, наблюдатель, имя несущественно, кинт дальний зрел собственными ручными очами. Хм, интересно, как это возможно, собственными ручными очами. Зрел нашествие тварей странных, по виду вроде как китов, но на лапах длинным числом 6. Опять же непонятно, 6 тварей или 6 лап? На берег морской из пучины лезущих, пламя извергающих и рыкающих перестрашно. Ну и что, мало ли страшились в океанской глубине. Слушай дальше, некромат Западная конечность Семиградия. Точно такие же твари вылезли из моря. Доползли до кладбища, разворошили могилы, вытащили на свет костяки, после чего скрылись, не причинив никакого вреда. А погост с профессиональным интересом осведомился ФЕС. Ничего, но сила там такая, что ее чувствуют все, даже целиком и полностью лишенные магических способностей. Еще один подкоп под наш мир некромант. И так далее и тому подобное. По всему западному побережью от этого места, где был Арвест и почти до самого Араса, судя по описанию, чудовища самые разные, но всегда они делали одно и то же, разоряли некрополи всюду, где только могли. Это одна сторона. Этлаус вдохнул. А что, если вторая? Есть, на востоке. Стена Саладора и Микамская граница. Там нечто совсем странное. Тени существ совсем неведомых. Призраки. А, вот. Пять ног. Посреди живота голова вторая. пальжи имеют лягушачью. Ты что-то хотел сказать, некромант? Возможно, инквизитор, но закончи сперва свою мысль. Кроме пятиногих призраков, среди тех, кто разорял кладбище, замечены дуоты. Воплоти, так сказать. И что же, забыв о наручниках, Фест рванулся и застонал треской боли в запястьях. Ничего, занимались тем же самым, ворошили кладбище. Сколько их было точно, чем они занимались, сейчас уточняют. Доклады поступят позже. Просто я хочу сказать, некромант, сущность, похоже, начала атаку, не дожидаясь пика своих сил. Мне остается только гадать, чем вызвано ее решение, хотя кое-какие идеи высказать могу. Например, например что она испугалась, поняв, что ты в наших руках. Не вижу связи, пожал плечами Фес. Не видишь? А очень зря. Она увидела, что ее орудие, ее разрушитель попал в руки слуг истинного бога. Существует поверие, будто разрушителя так просто убить нельзя, якобы это повлечет за собой невероятные бедствия если при этом не будет выполнены кое-какие-то тайные обряды, которых, разумеется, никто не знает и знать не может. Очевидно, она считала, будто это по вере, достаточно хорошо защищает ее слугу. Но поняв, что разрушитель больше не разгуливает на свободе, творя свое черное дело, а сидит в надежном камере, крепко скованный по рукам и ногам, она испугалась. И, похоже, решила действовать. Никак иначе я ее поступков объяснить не могу. А ты, некромант. Пес вновь лишь пожал плечами, в меру допустимого оковами. «Не вижу никакой связи», — повторил он. «Послушай, инквизитор, думай, что смогу рассказать тебе кое-что интересное про тех пятиногов, если, конечно, тебя это заинтересует». «Ну давай», — снисходительно разрешил Этлау. «Думаешь оттянуть момент истины? Но ничего, я подожду. Тем более, что, боюсь, скоро у меня не будет возможности наслаждаться нашим с тобой общением». Пес решил пропустить угрозы мимо ушей. Будучи в Саладоре, я столкнулся, и он принялся рассказывать Итлау об увиденном в подземельях Старого Дворца. Инквизитор слушал с непроницаемым выражением. Непонятно было даже, заинтересовал ли его рассказ хоть в малейшей степени. Он не прерывал Феса, не задавал вопросов, просто стоял, сплетя пальцы рук и не шевелился. Точно истукан. Ну что ж, проговорил Инквизитор, когда Фес закончил любопытно некромант любопытно я знал что прошлое Эвиала темно и загадочно что на его равнинах сменилось куда больше хозяев чем мы возможно думаем но какой же из этого следует вывод уж не предполагаешь ли ты мне поверить что все события последних лет это мечь забытых теней из еще более забытого прошлого и что сущность не имеет к этому собственно говоря никакого отношения нет сказал фес просто ясным что одной только зловредной тьмой тут дело не обходится. Надо еще подумать, кто дал исходный толчок Эвенгарду Солодорскому. И не было ли все это хитроумной у тех самых пятеногих призраков, расхохотался этлао Не смеши меня, некроман. эвенгар Солодорский – величайший преступник в истории Эвиала. Однако он не нуждается в такой защите. Он был гением. Этого никто не оспаривает. Разумеется, из знающих людей. Именно через него сущность отыскала первую дорожку в наш мир. Едва ли через него возразил Фес. Кто-то ведь поставил на ее пути те преграды, что до сих пор не дали захватить весь Эвиал. Кто-то стоял на ее пути. Неважно, отмахнулся Этлау. Призраки, дуоты и все прочее не более чем следствие. Сущность готовится к решающему прорыву. И я не исключаю, что прорыв этот произойдет в самое ближайшее время. Не исключаю также, более того, склонен в это верить, что она вынуждена так поступить. У меня нет данных, да и не может быть подобных обстоятельствах. И времени не позволяет неторопливо, аккуратно собрать все, что нужно. Я вынужден рисковать, некромант, уповая на веру в спасителя. Что в силах наставить нас на путь истины? Не думай, что я так просто отмахнусь от его рассказа о призраках. Нет, мы пошлем туда соответствующую команду. Пусть разберутся, поскольку те тени уже не только тихо мирно дремлют в подземельях, а перешли к более дальним прогулкам, если можно так выразиться. Этлаус сделал паузу. Но главное сегодня не в этом, он в упор взглянул на Феса. Как я уже сказал, мне приходится рисковать, поэтому я в третий и последний раз предлагаю тебе выбор. Или ты рассказываешь нам все, что можешь? Все, что поможет нам выстоять. Или мне не остается ничего, как передать тебя казни, сопроводив это теми обрядами, что, по его мнению, позволяют нам, у зловеща, хмыльнул, в полной мере использовать преимущества, проистекающие из этого процесса. Похоже, что на сей раз Атлау не шутил, совсем не шутил. Инквизитор на самом деле готов был рисковать и по-крупному, но что же делать, как переубедить его или на самом деле попробовать? Ну ладно, сказал Фес. «Деваться мне некуда». «Очень верно замечено», — одобрительно кивнул Этлау. «Поэтому придется соглашаться». «Исключительно правильное решение», — Этлау растянул губы в подобие любезной улыбки. «Не сомневался, что ты придешь к нему, некромант». «Ты не кажешься мне фанатиком, вроде тех последователей саладорца, что кончали с собой, только бы не угодить в плен». Пес постарался подпустить в голос побольше цинизму. Ты, инквизитор, поставив правильные вопросы, дал на них неверные ответы. Да, я хочу жить. И да, я постараюсь протянуть как можно дольше. Я не слишком надеюсь пережить гнев тьмы, но не свершившиеся не есть свершившиеся Не так ли? Когда стоишь на эшафоте, не свершившееся имеет обыкновение очень быстро и неприятно становиться свершившимся, проворчал Этлау. И, как правило... Последствия оказываются неворотимыми. «Что ты от меня хочешь?» – как бы со злобой прорычал Фес. «Да, я не желаю тебе ничего говорить, но подумал, что прежде чем ты перейдешь к пыткам, а что если?» одежда как известно, умирает последней». Фес тянул время, как мог. Он понимал, что перестав упорствовать, он дал бы Этлау надежду, но с другой стороны... Почему бы на самом деле не рассказать этому безумцу какой-нибудь подходящий к случаю бред? Например, отправить на другой конец мира в Синь-И, за неким артефактом, только и могущим безопасно убить разрушителя, и потом спокойно ждать случая, чудом, чего угодно, чтобы вырваться отсюда. «Я готов тебя слушать», — сказал Этлау, — «только во имя всего святого, если, конечно, у тебя есть таковое, не надо врать, тебя это не спасет». «Это еще почему?» – как мог надменно поинтересовался Фес. «Читай ты мои мысли, тебе не было бы нужды прибегать к пыткам. Умей ты отличать правду от лжи, тебе не было б нужды предупреждать меня. Так что, инквизитор, мощь спасителя просветлит меня!» – зло прошипел Этлау, прищуриваясь и прожигая некроманта пристальным взглядом. «Я узнаю твою ложь, если будет на то воля его» а я верю, что он не может допустить падения его мира во власть сущности. «Вера – дело хорошее», – глубокомысленно заметил Некромант. «Не дерзну что-то возразить, да прибудет каждый с своей. Слушай, давным-давно, когда никакой тьмы еще не было и в помине, когда еще одни лишь титаны владели Эвиалом, они сокрушили тех самых пятиногов, о которых я говорил тебе». «Изготовили необыкновенно могущественный артефакт?» Этлаус вздохнул «Неужели я так похож на идиота, некромант, что ты пытаешься мне, как выражаются на рынке, впарить? Хочешь, чтобы я поверил в такую чушь? Не сомневаюсь, ты еще предложишь мне организовать экспедицию за каким-нибудь на край мира, в Синь-И, например. Ты забываешь, что имеешь дело с Инквизитором, мой милый?» А я привык допрашивать и распознавать ложь не только посредством пыток. Ты разочаровываешь меня, некромант. Я понимаю, сущность не прощает измены колебаний. Но надо было выбирать с самого начала. Попробуй еще раз, только теперь уже без вранья. Фес помолчал, как бы колеблись. У меня была мысль обмануть те инквизитор. Кто это сказал, что откровенность обезоруживает? но я на самом деле в безвыходном положении. Открыть тебе тайны тьмы, страшный конец, отмолчаться, умереть самому. Признаюсь, в данном случае несвершившееся как раз точно станет свершившимся, причем в наиболее болезненном варианте. Мы оба в тупике, инквизитор, и ты, и я. Вот как интересно, сквозь зубы процедил Этлау. Честное слово, порой мне начинает казаться, Будто это я, не ты, валяясь прикованный к решетке, будто это меня, а не тебя вот-вот начнут неспешно поджаривать. Охотно поясню, инквизитор. Словесный поединок клонился, если не к победе Феса, то, во всяком случае, к ничьей. Ничьей, что равносильно победе. Ты можешь замучить меня до смерти, но тебе это не поможет. Я могу хранить гордое молчание и умереть сам. Могу выдать тебе тайну и встретить такой конец? что сам твой спаситель заплачет кровавыми слезами. Из чего мне выбирать? — А мысли об Эверите в голову не приходят, — прошепел инквизитор, — о тысячах. Тысячах ни в чем не повинных человеческих, и не только существ, которых ты обречешь тьме. Для тебя это ничто темное. Впрочем, что я спрашиваю, если ты учился у дуота, да еще и на факультета о малифицистики? Пес заставил себя рожать судорожно стиснутые кулаки. Взялся играть роль прожженного равнодушного циника, играя ее до конца, иначе вообще ничего никогда больше не сыграть, не прожить уже не удастся. Всех все равно не спасешь, грубо ответил он. Надо о себе подумать. В этом-то и разница между нами некромант, скинул голову инквизитор. Знаешь ли ты, что произошло в Арвесте? Несложно догадаться, заявил Фес. Святые братья сбежали первыми, как только поняли, чем дело пахнет. Он рассчитывал взбесить Этлау, и это ему удалось, в полной мере. Инквизитор вскочил, лицо перекосилось, так что рот съехал куда-то чуть ли не к уху. Этлау в один миг оказался рядом с прикованным некромантом, не слишком умело разбахнулся, саданул сухим колоком по скуле. Фес в последнюю секунду успел чуть отстраниться, смягчив удар, однако в голове у него загудело. Давай-давай, тем не менее издевальски проговорил он, бей дальше, на это смелость у тебя, пожалуй, должно хватить. Этлау пустил вторично занесенный кулак, тяжело дыша, вытер проступивший на лбу от бешенства пот. Нет, я тебя бить не стану, не уподоблюсь, рук марать не буду. Сразу крикнешь палачей, вон их у тебя целых пятеро. Нет, Этлау нагнулся, впился взглядом в глаза Феса. Расскажу тебе, что случилось в Арвесте. Мы отходили последними. Последними от конца или от начала, связил некромант. Однако на сей раз держался. Последними. Перед нами женщины с детьми и старики, разумеется. И старики, рехнул инквизитор. Многих святые братья несли на руках. И не думай, некромант, что я забыл о том, что ты сделал в тот день. Я помню. Вы приняли на себя могучий удар, вы облегчили нам прорыв. Не сомневаюсь, когда ты предстанешь пред Спасителем, много последующих грехов твоих перевесит один только этот день. Жаль только, подобных ему кажется так мало, но речь не о этом. Мы отходили, клешни наседали, вдобавок у них оказались сильные маги. А ничего удивительного. Если на факультете малифицистики, не ведь сколько десятилетий не было вообще ни одного студента. Иначе этих рыбачуд было бы кому встретить. Если бы три-четыре толковых некроманта, и мы потопили бы весь их флот в гавани, если не на подходах. может ты и прав, вдруг согласился Этлау. Я бы не отказался в тот миг от того, чтобы сражаться вместе с тобой. Но дело в том, что мы оказались м -м, в большой заднице. Именно так, кивнул Этлау, нас окружали. Я отдал приказ младшим братьям прорываться к городской стене, а сам остался прикрывать отход. Да нельзя благородно и крайне глупо, прокомментировал Фесс, не выходя из роли. Потому что одиночного бойца смести ничего не стоит, равно как и обойти, если почему-то сразу уничтожить не удастся. Ну им обойти меня не удалось, не мрогнув глазом, продолжал Этлау. И смести им тоже удалось не сразу. Вера Спасителя тоже много на что способна некромант. Короче, арвестские обыватели успели покинуть город, а потом... А потом хватит врать, Этлао устал, сказал Фес. Потом в ход пошла сила Саладорца, не оставившая камня на камне тарвиста И разумеется, не уцелело никого, ни из нападавших, ни из последних защитников. Ты же, как я погляжу, присутствуешь тут передо мной вполне осязаемой плоти, так что не плети мне о героических своих делах, не спорю. Ты вводил из города детей и женщин, но вот насчет отхода и всего прочего... Этлао сокомерно поднял бровь, однако отвечать, по-видимому, счел ниже свое достоинство. А потом я погиб. Меня убили некроманты. Я не мог сдержать их в одиночку. Молния, некромант, простая молния. Могу тебе сказать, это очень неприятно. Фес покачал головой, всем своим видом выражая. Ну-ну. Молния, повторил Этлау, я умер. И увидел твои серые пределы. Еще многое другое. Но потом голос его изменился. Теперь в нем звучал чуть ли не экстаз. Потом ко мне спустилась его сияющая длань. Я был поднят из бездн смерти. Я победил ее. Спаситель даровал мне великую победу и великую силу. Я выжил, я вернулся. Сюда назад, в мир живых. И принес с собой его дар. Дар, благодаря которому ты здесь, в этой темнице, некромант в цепях. Дар гасить магию. Это дар свыше, дар спасителя. На губах Этлау проступила пена. Что ты можешь сделать против этой силы, несчастный? Что? Все, твоя богомерзкая волжба Ты бессилен? Ты ничего против света и правды?» «Не кричи», — холодно и твердо сказал Фес, обрывая истерику инквизитора. «Ближе к делу, если можешь, конечно». «Ближе к делу?» — лихорадочно облизнул губы Этлау. «Я распознаю твой ложный роман Говори правду. Спаситель вдохновит меня». «Блажен, кто верует!» — хмыкнул фес «Ничего я тебе не скажу. Валяй, убивай. По крайней мере, здесь могу умереть по собственному желанию. Если выдам, то исключительно по ее. Улавливаешь разницу?» «Улавливаю», — кивнул инквизитор. «И тем не менее я рискнул». Он повернулся к палачам и, не произнося ни слова, резко вскинул руку. Раскры... Раскрытая ладонь смотрела вверх. Вся четверка и пятый подпалачник тотчас рыцой бросились своему господину. Этлау дернул подбородком, указывая на феса. Глаза заплечных дел мастеров вспыхнули, словно они давно только и ждали, что поводу показать свое искусство. Вот еще одна точка перелома, некромат. Если ты умрешь сейчас по собственной воле, или тебя разорвут на куски этой занятной машинырии, представленной здесь в таком изобилии, Он глубоко вздохнул, крепко зажмурился, не хотелось поганить последние мгновения жизни лицезрением гнусных сводов темниц. Пожалуй, в самом деле наступило время уходить. Может, он встретит там, давно пропавшего отца? Темнота вокруг него послушно расцвела зеленым весенним лугом. Вдали пролегла синяя лента реки, над противоположном берегу взметулись синеватые сосны. И ели. Вдоль горизонта молчаливые с кражей встали горы. Он стряхнул с себя мешающее ковы тело и побежал, наслаждаясь небывалой легкостью. Туда прочь, где над рекой вставала семицветная радуга, здесь, в отличие от Мелина, и можно было просто любоваться. Легкие воздушные облачка всего летели на перегонки по чистому и бестревожному небу. Эфес знал, ему осталось совсем-совсем немного. Добежать лишь до этой реки и окунуться в ее ласковые теплые воды. Это будет означать покой. Покой и вечный сон, пусть даже и без сновидений. Что ж, сны зачастую оборачиваются кошмарами, поэтому, наверное, так оно даже и лучше. Вот бежал, его босые ноги мало-помалу переставали чувствовать траву. А лицо дуновения ветра. Ногой он стремился навстречу своему последнему приключению, и даже что-то, слегка зацепившее ногу, не смогло вернуть его обратно. На противоположный берег реки вышли какие-то люди. Четверо или пятеро, ему показалось, он видит среди них отца. Кто-то приветственно, как представилось фесу махнул ему рукой. Он засмеялся радостно, освобождаясь от последних следов страха. «Так надо, значит, пусть так будет». А вопросы задавать уже нет никакого смысла. Время вопросов навсегда осталось в прошлом. Он уже достиг берегового песка, когда вода в речке внезапно забурлила и потемнела. Прямо посередине, вздымая тучи брызг, отфыркиваясь и отплевываясь, вынырнули двое. Двое, кого Фес меньше всего ожидал здесь встретить. Мокрые, со слипшимися волосами, посреди его, последней реки некроманта ждали маски. Полуэльф и Бахмут. Первый уже успел выхватить и вскинуть над головой длинный кинжал. «Стой!» – завопил тем временем Бахмут. «Стой, дурак! Кому говорят? Что ж ты задумал? Башка пустая!» Фест решил не отвечать, его больше ничто уже не держит. Мимо, мимо этих призраков, воду, ласковую, теплую, мягкую воду, которая примет и обнимет, и которой нет дела ни до чего, которая помогает всем и каждому, у кого только хватит сил до нее добежать. «Держи, держи его!» – завопил полуэльф, верно обращая к своему напарнику. Маски с завидным проворством выскочили из воды. массивный бахмут оказался прямо на пути некроманта, в то время как полуэльф одним броском повис у него на плечах. «А чего там?» – прорычал бахмут. И прежде, чем некромат успел даже отдернуться, с размаху влепил фесу в звонкую оплеуху. Некромант не удержался на, на, на ногах. Неведомая сила швырнула его назад, река вскипела кровавым паром, небеса заскользили вниз, лес распался сухим серым пеплом, и прямо в глаза Фесу глянул черный, закопченный потолок подземелья. Над ним склонялись красные колпаки палачей, рядом судорожно дергался и что-то вопил лау и еще была боль. Такая боль, что впору немедленно умереть обратно. «Прекратить! Немедля прекратить!» – дошел наконец до его сознания истеричный, надрывающийся в вопле тлау. Палачи испуганно таращились на беспомощно распятую жертву. Похоже, они понимали только знаки, так что инквизитор напрасно надрывал глотку. Тем не менее, некого результата он достиг. Жуткие инструменты в руках профоса попустились. Вне себя от бешенства Этлау вцепился тонкими холодными пальцами Фесу в лицо. «Умереть решил?» – прошипел Инквизитор. «Вижу, вижу, решил!» «Ну что ж, раз так, то придется вспомнить кое-что из аналов тьмы. Обряд, который многие мои братья предпочитали позднейшим вкраплением фольклора, похоже, однако, что не ошибались. Ты понял теперь?» Что меня не запытаешь, с трудом разлепил губы Фес. Так что не грозим, я все равно умру сам. Нет, хищно ухмыльнулся Этлау, ты забыл, что у Святой Инквизиции имеется кое-что, чему позавидуют даже в Ордосе. Ты будешь умирать долго, некромант, очень долго. Я не смогу тебя допросить, но и не смогу повернуть это вспять. Ибо это именно казнь, но казнь медленная, неспешная. И тебе, как бы ты ни старался, собственную смерть ускорить не удастся. Этлау резко повернулся, что-то негромко скомандовал, палачи проворно отцепили некромата от решетки и уступили место замелькавшим в глазах Феса белым, черным и коричневым рясам. Инквизиторы засуетились вокруг него, некромант понимал, чего они хотят. По что бы- то ни стало не допустить его самоубийство? Что ж очень может быть, что они и преуспеют, если дорогу к его реке ему преградили маски, Уж не в порядке ли мест за мечи? Он очень осторожно попытался вновь соскользнуть туда, где только что так ярко светило солнце, и приветливо голубела речная гладь, где его ждали вечный покой и бестревожность. Одна оказалось, что святые братья сильны были не только в пытках. Фест не увидел ничего. Ни реки, ни леса на ее берегах, ни небо над ней. Его трясли, хлестали по щекам, лили холодную воду, но с этим он, наверное, бы справился. Нечто больше чем это, преграждало ему дорогу. Маски появились не зря и приняли свои меры, оказавшиеся очень действительными. После этого его ни на миг не оставляли одного. Вокруг толпилось не меньше дюжины инквизиторов. Стража сменялась каждый час. Ни на какие слова ни некроманта инквизиторы не отвечали. Насмешки оскорбления, даже богохульство оставляли их каменно невозмутимыми. Наконец Фес выбился из сил. Ни воды, ни кормежки ему уже похоже не полагалось. Он оставался все таким же распяленным на пыточной решетке. Без сна, потому что его беспрестанно толкали и кололи, не давая ни на миг забыться. И все так же давило нисколько не слабее, та самая пожирающая магия и сила, которую Этлау, явно слегка повредившись умом после Арвиста, называл даром спасителя. Сколько это длилось, Фес не мог сказать. Он прекратил попытки уйти. Спокойно лежал, озираясь по сторонам, надеясь этим усыпить бдительность стражей. Прорываться сквозь возведенные маски преграды – нелегкое дело. Хотелось бы обойтись без всяких помех, типа пощечин или ледяной воды в лицо. Однако время скользило даже быстрее, чем поток песчинок в стеклянных часах. Голос от Лаури занул, словно удар из зубренной саблей. Наверх его! Злое торжество, звучавшее в голосе инквизитора, не позволило бы ошибиться, даже желая этого сам Феск. Святые братья отбросили осторожность и колебания. Разрушитель должен быть уничтожен. Тьма испуганна, решили они. Значит, пора нанести еще один удар. И неважно, что уверены не до конца. «Постойте, подождите!» – захотелось крикнуть Фесу. «Аналы лгут! Это просто подделка! Остановитесь!» «Неужели некромант будет валяться в ногах своих палачей и молить о пощаде?» Вдруг холленно произнес голос Витара Лаэда. «Прими судьбу, как она есть, сын! Не унижайся и не добавляй торжества врагам, не добавляй ничего к их триумфу!» Физ глубоко вздохнул. «Да, вот уже мерещится, начинает всякое голоса!» «Осталось одно. Некромант попытается уйти в последний момент, когда вокруг тебя не будет этой кодлы. Тебя наверняка приготовили к сожжению или там к зажариванию, неважно!» Главное, рядом с тобой никого не будет. А тогда... Его долго тащили наверх. Некроманта так и не отцепили от решетки. Сняли ее вместе с ним. От дюжна носильщиков, дюжны две святых братьев составляли почетный экскор. Некроманта выволокли под зимнее небо Арвиста. Во дворе крепости святых братьев его ждала запряженная двумя парами тяжеловозов здоровенная телега. Решетку погрузили на загаженный помост, прикрутили ржавыми цепями к толстым боковинам. Откуда-то возникает Лау, бледный и трясущийся, но, к сожалению, отнюдь не от страха, а от восторга. Народ уже собирался, зубы инквизитора лязгали, он с трудом мог сдержать себя. Народ уже знает, что с те братья собираются положить конец разрушитель Все священство собирается почтить своим присутствием твою экстерминацию, некромант. Его святейшество Архипрелад тоже будет. Гордись. Ты уйдешь из жизни красиво, пусть даже и с некоторыми неудобствами. До встречи, некромант. Мне еще представится удовольствие напутствовать тебя в последний раз. А пока мне надо спешить. До скорой встречи на площади правосудия, хмылился он напоследок. Тем не менее телега не трогалась довольно долго. Где-то впереди многоголосые хоры гнусавили какие-то гимни. Топали ноги, колонна за колонны. Святые братья маршировали прочь с крепостного двора. откуда издали, словно рог от морских валов, накатывался низкий гул толпы. И судя по этому гулу, на площадь правосудия собиралась по меньшей мере весь Аркин. И разумеется, ближайшая окрестность если, конечно, успеют. Улицы Аркина, по которым двигался кортеж, тоже оказались запружены народом. Лежавший на спине Фест, к сожалению, был толпе прекрасно виден. И гнев ее не замедлил последовать. Полетели коми грязного, слипшегося снега, осколки льда, какой-то мусор. Все это под аккомпанемент яростного рева людей. Фес скосил глаза. Цепь копейщиков с трудом удерживала беснующуюся толпу. На миг Фесу даже захотелось, чтобы эта цепь не выдержала. Так, по крайней мере, будет быстрее. Его везли нарочито медленно, в самом хвосте длинной процессии, позади колон святых братьев, внесших всевозможные святые хоругви и реликвии. Позади многочисленных монашеских хоров, позади послушников, позади-позади. Словно вся святая инквизиция вышла сегодня на улице Аркина. Вышла, чтобы насладиться своей величайшей победой, или по крайней мере тем, что не намеревались представить в качестве таковой. Кортедж двигался медленно, и на лицо Феса плавно садились снежинки. Он считал их. На 185-й снежинке телега неожиданно встала. И по наступившей вдруг вокруг жуткой тишине некромант понял. Приехали. Площадь правосудия.